Глава вторая. На этом горизонте иван стаи уже останавливались однажды, чтобы согреться. Обширный зал был занят какими-то огромными установками, словно покрытыми черным лаком. Две из них тихо, как трансформаторы гудели, и над ними крутились голубые и сиреневые огоньки. Пол в зале напоминал черное стекло и был теплым, почти горячим на ощупь, зато потолок отсутствовал вовсе. Вместо потолка на высоте 15 метров колыхалась озаряемая редкими зелено-голубыми сполохами сизая дымная пелена. Запах в зале, как и прежде, витал странный, шоколадный, с привкусом мяты и полыни. Располагайтесь. Третий их спутник, Павел Жданов, стартовавший в ствол с помощью хитроумного метода из 24 века, хромая подошел к гудящей громаде, что-то сделал, и у стены зала вырос ряд низких черных кресел. Переглянувшись, Иван и Тая с удовольствием устроились в креслах, мягких и удобных. Напротив них из пола выдвинулся черный лотос, развернулся столом, и на нем появились две знакомые коробки НЗ, фляги с водой и какие-то вычурные формы склянки из фиолетового стекла. «Завтракайте», не оборачиваясь, бросил Павел, продолжая возиться в нише, образовавшейся в боку черной установки. Иван поколебался немного, но преодолел нежелание тела двигаться. Встал и тихо проговорив тая, «Ешь и пей, я позже». Подошел к инспектору. «Что это за паровоз?» «Комбайн контроля состояния», — ответил Павел. Он уже пришел в себя спустя двое суток после своего прибытия, но был еще слаб. Ствол, то есть хроноускоритель, как полностью автоматизированная самоорганизующаяся система, Строился 30 лет и рассчитан на все случаи жизни. С помощью этих устройств мы можем связаться с любым узлом выхода ствола в прошлое и проконтролировать работу его подсистем. Но нас сейчас интересует другое – люди. Неужели этот комбайн способен определить, есть ли в стволе люди? Ствол напичкан видеокамерами и устройствами, фиксирующими изменения его характеристик. Сейчас я настрою контур «Инка» на поиск наших будущих помощников – «Отдохнем и отправимся за ними». «Вы сказали Инка? Что это за устройство?» «Из подруг Павла вылетела очередь бледно-оранжевых огней, лопнула с тихим треском». «Инк – это интеллект-компьютер», – как ни в чем не бывало, ответил инспектор. «Так сказать, мозг ствола». «Но он имеет пять степеней защиты, и достучаться до него сложно». «Необходима целая процедура. Если бы наши враги-санитары смогли к нему подобраться, участь ствола, да и наша с вами, была бы печальной. А как мы доберемся до тех людей, которых еще надо найти? Инк откроет нам обратную линию хрономембран. Преодолевать тысячи ступенек подъема по лестницам не придется». «Это было бы здорово», — с облегчением, сказал Иван, понизив голос и оглянувшись на блаженствующую в кресле Таю. Павел тоже глянул на девушку и едва заметно улыбнулся, но в глазах его явно проступило сожаление. Иван понял инспектора. Им предстояла схватка с хронохирургами, а спецназовец из Таиси получался никакой. В нише, где копался инспектор, вспыхнула длинная зеленая нить, обернулась много раз вокруг кисти рук Жданова, и тотчас же часть многометрового бока громады плавно и быстро образовала нечто вроде пещеры, внутри которой замигали сотни огней запульсировали десятки световых нитей, вспыхнули облака цветного дыма и начали танец текучего формообразования. Павел вошел в пещеру, окутанный золотым свечением, и за его спиной сформировалась стена, сначала тонкая, прозрачная, потом уплотнившаяся до корки черного асфальта. Световой бедлам в пещере перестал быть виден. Иван оглянулся на Таю, девушка махнула ему рукой. «Не мешай ему, иди перекуси», «Не знаешь, что в этих фиолетовых пузырьках?» Ответить Костров не успел. Со звоном раскрылся фасад комбайна контроля, и оттуда выпрыгнули один за другим два паука-конкистадора, держа в передних лапах серые чемоданы без ручек. Молча подскочили к остановившемуся Ивану, сложили чемоданы у его ног и умчались прочь. «Наверное, парадные на выходные костюмы принесли», – засмеялась Тая. «Открывай, чего стоишь». «А если это не нам?» «Нам-нам!» – раздался голос Жданова, появившегося вовсе не с той стороны, откуда его ждали, а из стены в дальнем конце зала. Инспектор был уже облачен в серебристо ртутный бликующий как жидкое зеркало, костюм. Он подошел к чемоданам, провел над ними рукой, и те сами собой раскрылись. В одном оказались два таких же спецкостюма, что и на Павле. Он называл их «кокосами», что означало «компенсационные костюмы спасателей». Во втором чемодане лежали шлемы, похожие на шлемы современных мотоциклистов и рейнджеров одновременно, с узкими выпуклыми черными очками, наушниками и специальными намордниками, прикрывающими подбородок и нос. Кроме того, там было закреплено оружие – красивые хищные грозные на вид пистолеты с толстыми ячеистыми стволами. Пистолеты Павел называл универсалами, и крепились они на плечах или на поясах владельцев, а управлять стрельбой из них можно было с помощью шлема, который имел плавающий сектор прицела, проектировался на очки, и мысленный спуск-командор. «Надевайте», — кивнул на костюмы Павел. «Это еще не ТФЗ, но защита от всяких неприятных вещей неплохая». Пока Тая переодевалась за одним из комбайнов контроля, Иван, облачившийся за минуту, быстро съел пару бутербродов и кивнул на фиолетовые склянки. «Никак не разберемся, что это такое? Вода, соки?» «Вода». Но живая и мертвая, усмехнулся Павел. Абсолютный биостимулятор Билайф. Первый компонент мгновенно останавливает кровотечение, заживляет раны, сращивает кости, а второй включает сердце, мозг заставляет организм работать каждому по флакону. Только теперь Иван обратил внимание на состояние инспектора. Лицо его приобрело естественный, здоровый цвет. В глазах появились энергия и сила движения стали уверенными и скупыми, да и хромота исчезла совсем. Павел, отлично понявший мимику собеседника, кивнул. «Да, я уже успел принять дозу, все в порядке». «А вот и я, джентльмены», появилась из-за громады комбайна журналистка. «Как вам нравится мое новое платье?» Платье смотрелось на девушке великолепно, и Костров, пораженный ослепительным в полном смысле этого слова видением, смог лишь подойти и поцеловать Таю в щеку правда не удержался и от в губы, чего Жданов не заметил. Со звоном открылась пещера в ближайшем комбайне, та, в которой уже побывал Павел. Огней внутри нее стало поменьше, и все они гармонично расположились группами над узкой изогнутой панелью пульта, выросшей из стенки пещеры. Объявилось там и кресло, похожее на самолетное, с гибкими усами и щупальцами. «Ага, наконец-то нас приглашают к беседе», — сказал Павел с удовлетворением, направляясь к пещере. «Сейчас кое-что выясним». Иван догнал его, тронул за рукав. «Павел, извините, а здесь не появятся непрошенные гости?» «Этот горизонт контролируется под системой безопасности, которая пропускает лишь тех, кто знает особый пароль. Я включил ее, когда мы вошли сюда». Жданов сел в кресло за пульт, по которому сразу рассыпались крохотные огоньки усики и щупальца обхватили его ноги и руки, а напротив вдруг возникла фигура сурового мужчины в темно-синем костюме, напоминающем форму полицейского. «Запрос проанализирован, допуск подтвержден», — сказал он приятным низким голосом. «Форма диалога? Звуковой диапазон. Слушаю и повинуюсь». Мужчина усмехнулся, и Костров, уже сообразивший, что перед ним фантом Инка, поднял брови. «Отвечал интеллект-компьютер, как живой человек». Пытался ли кто-нибудь вмешаться в функционирование жизнеобеспечивающих систем ускорителя? И не раз. Результаты? Повреждено 11% недублированного оборудования, но в последнее время участились попытки целенаправленного уничтожения компьютерного каркаса ствола, для чего в кольцо запущены сетевые нейтрализаторы. Кто-то ищет императив-центр. И что будет, если найдет? вырвалась у Таи, вошедшей в пещеру за Иваном. Инг ствола в образе умудренного опытом человека посмотрел на девушку, не высказывая недовольства. Его просто не существует. «Инг хроноускорителя представляет собой разумную систему типа рассеянного сознания», — добавил Жданов. «Его носители — конкистадоры, сотни других автоматов и элементы, встроенные в стены ствола на всех горизонтах». Тай захотела задать еще вопрос, но Иван сжал ее плечо, взглядом предлагая не вмешиваться. «Необходимо провести поиск людей во всех узлах выхода ствола», — продолжал Павел. «Конкретные личности?» — уточнил Инк. «Люди вообще?» «Вообще. Но с видеокартинкой. Кто, где, сколько, чем заняты». «Задание принял. Поиск займет некоторое время. Ждите». Фигура Инка заколебалась, теряя плотность, но тут же обрела прежние очертания. На всякий случай сообщаю, что на горизонт, где мы с вами общаемся, пытаются проникнуть группа вооруженных людей и два автомата неизвестного назначения. Покажи. Инк исчез. На его месте протаяла стена пещеры, образуя двухметровый видеообъем. В кольцевом зале с трубой лифта 12 человек в маскировочных хамелеонах пытались пробить двери в три коридора, применяя излучатели и взрывчатку. Двери, на вид из стали, послушно плавились, разбивались в дребезги, в них возникали пробоины и дыры, но спустя секунды после этого они снова зарастали металлом первозданной чистоты. «Вот этого десантника я уже встречал», присмотрелся Иван к несуетливому движению группы, в лесу под Брянском. «И даже отнял у него пистолет», — засмеялась тая гордая задруга. Павел с веселым удивлением посмотрел на Кострова, тот отмахнулся. «Было дело. Он меня не воспринимал всерьез. «Дважды. А пистолет, наверное, типа вашего универсала, я оставил начальнику экспедиции». Павел хмыкнул, одобрительно глянув на фигуру Ивана. Повернулся к видеообъему. «Покажи автоматы». Картина в виоме сменилась. Видеокамеры были установлены в потолке помещения, и автоматы неизвестного назначения в этом ракурсе походили на выпуклые фасетчатые глаза насекомых. На самом деле, это были те самые черепахи с хлыстами, встреченные Иваном и Итай еще в эпоху Палеозоя. Одна из них участвовала в инциденте с пауком Конкистадором. Хлысты черепах, розовые, маслянистые, омерзительно живые, как тараканьи усы, ощупывали стены помещения, оставляя в них глубокие борозды, и раз за разом с силой вонзались в потолок, пробуя его на прочность. В общей картине откололся меньший объем изображения, и стало видно, что автоматы пытаются вырезать люк в потолке со светящимися в толще крышками буквами «ТФМ». «Они хотят пройти к нам через хрономембрану снизу», задумчиво проговорил Павел. «Но до сих пор в разряд врагов эти черепахи не входили. Чьи они? Неизвестно. Не наши. То есть делали их не люди, не земляне. Но кто и зачем послал их в ствол, неизвестно». «Придется разбираться по ходу дела». Видеопередача прекратилась. Инк исчез. В пещере тихо закружились прежние огни и световые нити. «Предлагаю отдохнуть», — сказал Павел. «Поиск может затянуться на неопределенное время. Связь с другими точками выхода ствола неустойчива и требует особых способов обработки информации». «Да, я бы поспала», — со вздохом призналась спутница Ивана. «Пожалуй, устроюсь в кресле». Жданов сунул руку в твердую на вид панель пульта, так, что ладонь скрылась из глаз, и тотчас же, рядом с креслами и столом из стены зала выросла пушистая на вид коричневая тахта. Затем сверху упала полупрозрачная накидка, образуя над тахтой шатер. «Занимайте апартаменты!» «А вы?» «Я еще не закончил кое-какие дела», — с этими словами инспектор исчез в пещере, которая сразу же закрылась. Иван и Тая смотрели друг на друга. «Как ты думаешь, он скоро вернется?» – задумчиво проговорила девушка. Иван заглянул в ее мерцающие, ставшие глубокими и манящими глаза, и, подхватив на руки, понес к шатру.